Благодаря этой уловке и честным сношениям с покупателями, Вильям прослыл за то, чем был, хочу сказать, за совершенно честного парня. При помощи одного плантатора, который пригласил соседних плантаторов и устроил совместную покупку, распродажа пошла быстро. Менее чем в пять недель Вильям продал всех своих негров, а под конец и самый корабль. Затем он сел со своим экипажем и двумя негритянскими мальчиками, которых оставил непроданными, на шлюп. Один из тех шлюпов, какие плантаторы обычно посылают на корабли за неграми. На этом шлюпе капитан Вильям, как мы тогда называли его, и нашел нас в порту Сан-Педро на южной широте в 32 градуса 30 минут. Ничто не могло поразить нас более, чем вид идущего вдоль побережья под португальским флагом шлюпа который двинулся прямо на нас после того, как мы видели это, заметил оба наши корабля. Когда он подошел поближе, мы выстрелили из пушки, чтобы остановить его. Но шлюп немедленно ответил салютом из пяти пушек и выкинул английский кормовой флаг. Тогда стали мы догадываться, что это друг Вилли, но никак не могли понять, каким образом он оказался на шлюпе, когда мы отправили его на корабле в добрых 300 тонн. Но он скоро рассказал нам всю историю, результатами которой мы по многим причинам были вполне удовлетворены. Как только шлюп встал на якорь, Вильям явился ко мне на корабль и тут-то отдал нам полный отчет, как начал торговать при помощи португальского плантатора, жившего недалеко от побережья, как сошел на берег и подошел к первому же попавшемуся дому и попросил хозяина продать ему свиней делая вид, что остановился у этого берега только для того, чтобы набрать пресной воды и закупить съестных припасов. Хозяин же не только продал ему семь жирных свиней, но и пригласил его к себе в дом, угостивший его и его пять спутников превосходнейшим обедом. Тогда он пригласил плантатора к себе на корабль и, в благодарность за оказанную любезность, подарил негритянскую девушку для его жены. Эта любезность вынудила плантатора на следующее утро, В большой грузовой лодке послать на корабль корову, двух овец, ящик со сластями, сахару, большой мешок табаку и вдобавок снова пригласить на берег капитана Вильяма. А затем они стали стараться превзойти друг друга любезностями. К слову, заговорили о том, как бы продать несколько негров. Вильям, делая вид, что оказывает услугу, согласился продать плантатору для личных услуг 30 негров за что тот заплатил Вильяму наличными по 35 майдоров за голову. Но плантатор вынужден был с величайшей осторожностью доставить их на берег. По этой причине он попросил Вильяма сняться с якоря и выйти в море, повернуть к берегу приблизительно в милях в 50 севернее, где у маленького залива плантатор выгрузил закупленных негров на плантацию, принадлежавшую его другу, которому он, видимо, мог доверять. Это передвижение способствовало не только дружбе Вильяма с плантатором, но и познакомило его с другими плантаторами, друзьями первого, которые также хотели приобрести себе негров. Так что поодиночке они раскупили всех негров так быстро, что когда под конец один богатый плантатор купил себе 100 негров, у Вильяма уже ничего не осталось. А первый плантатор поделил своих негров с другим плантатором, который стал торговать затем у Вильяма его корабль и все находившееся на нем, выменевший его на чистенький, большой, хорошо построенный и прекрасно оборудованный 50-тонный шлюп с шестью пушками. Впоследствии мы поставили на нем 12 пушек. За корабль Вильям получил кроме шлюпа еще 300 золотых майдоров – И на эти деньги нагрузил шлюп до отказа с ясными припасами, а особенно хлебом, свининой и сверх того 60 живыми кабанами. Помимо всего прочего, Вильям добыл 80 баррелей хорошего пороха, что нам очень пригодилось. Кроме того, он забрал все съестные припасы, бывшие на французском корабле. Рассказ Вильяма доставил нам большое удовольствие. В особенности, когда мы узнали, что помимо всего, Вильям получил чеканным или весовым золотом и частью испанским серебром 60 тысяч Мы были в особенности рады шлюпу и стали совещаться, не лучше ли бросить наш большой португальский корабль, а сохранить только первый наш корабль и шлюп. Все равно людей у нас еле хватало на три судна, да и вообще большой корабль, считали мы, был слишком велик для нашей работы». Как бы то ни было, благодаря тому, что возник этот спор, первый наш спор о том, куда идти, был разрешен. Мой товарищ, как я называл его теперь, то есть тот, кто был моим капитаном до того, как мы захватили португальский военный корабль, стоял за то, чтобы идти в Южные моря и взять курс по западному побережью Америки, где нам, безусловно, удастся захватить богатые испанские суда. А там уже, если того потребуют обстоятельства, мы из южных морей сможем легко добраться до Ост-Индии и таким образом обогнуть земной шар, как то до нас делали другие. Но у меня имелось другое предложение. Я бывал в Ост-Индии и с тех пор придерживался убеждения, что пойди мы туда, мы сделали бы безусловно выгодное дело, и у нас будет и безопасное место для отступления, и добрая говядина для пропитания среди моих старых друзей туземцев Зангибара или Мазамбикского побережья или острова Святого Лаврентия. Мысли мои, говорю я, были настроены на этот лад. И я прочитал моим товарищам столько наставлений о выгодах, которые они наверняка получат, пиратствуя в заливе Моча, ближняя к Бабельмандебу часть Красного моря, в Красном море и на Малабарском побережье или в Бенгальском заливе, что прямо-таки ослепил их на Индостане и на востоке Индокитая. Бенгалия – часть Индии, на севере залива, соединяющая Индию с Индокитаем. Этими доводами я убедил их, и все мы решили отправиться на юго-восток, к мысу Доброй Надежды. А следствием этого решения явилось то, что мы решили сохранить наш шлюп и отправиться с тремя судами, не сомневаясь, в чем я убедил их, что в дальнейшем пути найдем для них достаточно людей, А если и не найдем, то сможем всегда, когда пожелаем, бросить один из кораблей. Конечно, мы не могли сделать ничего иного, как назначить капитаном шлюпа нашего друга Вильяма, добывшего нам этот шлюп благодаря такой хорошей рассудительности. Вильям нам весьма любезно ответил, что не будет командовать ни шлюпом, ни фрегатом. Но если мы шлюп дадим ему в качестве его доли в гвинейском корабле, на что мы охотно согласились, Он останется в нашем обществе в качестве продовольственного склада, раз мы по-прежнему будем приказывать ему, и он будет находиться под тем же насилием, каким мы его увели. Мы поняли его и дали ему шлюб, но под условием, чтобы он от нас не отходил и всецело подчинялся нам. Вильям чувствовал себя уже не так свободно, как прежде, а так как впоследствии шлюп понадобился нам, чтобы крейсировать с поручениями и возить уже настоящего пирата, пирата до мозга костей, да и я так скучал по Вильяму, что обойтись без него не мог, ибо был он моим частым советчиком и товарищем во всех делах, то я посадил на шлюп шотландца, смелого, предприимчивого, бравого парня по имени Гордон и поставил на судно 12 пушек и 4 Питереро. Артиллерийское орудие с тонкими стенками весом в 1000 фунтов. 488 килограмм. Хотя, в сущности, людей у нас не хватало, и на каждом корабле было экипажа меньше, нежели полагается. Мы отплыли к мысу Доброй Надежде в начале октября 1706 года и прошли в виду мыса 12 ноября месяца, испытавши в дороге немалое количество ненастий. На тамошних рейдах повстречали мы много торговых судов, равно английских и голландских, но не знали, куда идут они на родину или с родины. Как бы то ни было, мы считали не совсем удобным становиться на якорь, так как не знали определенно, что это за суда, и не предпримут ли они чего-либо против нас, если узнают, кто мы такие. Но, нуждаясь в пресной воде, мы отправили к источнику за водой две лодки с португальского военного корабля, посадивши на них только португальских моряков и негров. В то же время мы выкинули португальский кормовой флаг И простояли так всю ночь. Таким образом нас не узнали. И во всяком случае сочли за кого угодно, кроме как за то, чем мы были в действительности. Когда около пяти часов следующего утра наши лодки в третий раз воротились с полным грузом, мы сочли, что запас воды у нас достаточный и двинулись на восток. Но до того еще, как наши вернулись в последний раз, тогда дул добрый ветер с запада, Мы различили в сером свете утра лодку под парусом, торопившуюся к нам, точно боясь, что мы уйдем от нее. Мы скоро обнаружили, что то был английский баркас, и что он полон людей. Мы никак не могли понять, что это обозначает. Но так как это была всего только одна лодка, то мы подумали, что ничего опасного нам не будет угрожать, если мы ее подпустим к себе. И если же окажется, что лодка подошла с целью узнать, кто мы такие – то мы дадим ей полный отчет о себе тем, что захватим ее. Ведь в людях мы нуждались больше, чем в чем-либо ином. Но мы оказались избавленными от труда решить, как поступить с лодкой. Дело в том, что случилось так. Наши португальские моряки, отправившись за водой к источникам, оказались совсем не так сдержаны на язык, как должны быть по нашим ожиданиям. Но дело, коротко говоря, было вот в чем. Капитан, я по особой причине в настоящее время не называю его имени, командующий ост инским торговым кораблем. ост компания была основана лондонскими купцами в 1600-х годах. Она пользовалась настолько значительными правами в Индии, что фактически была совершенно независима от английского правительства. Содержимым ею на свой счет армии и флоту обязана Англия завоеванием Индии, 18 век, распущена в 1873 году. Впоследствии имевшим желание пойти в Китай, по какой-то причине обращался очень сурово со своими подчиненными и особенно грубо обошелся со многими из них возле острова Святой Елены. Дошло до того, что они сговорились между собой при первой же возможности покинуть корабль и долго мечтали о такой возможности. И вот некоторые из них, как оказалось, повстречались у источников с нашими людьми и стали расспрашивать, кто они такие и куда идут. И потому ли, что наши португальцы-моряки отвечали, запинаясь, те заподозрили, что мы вышли на разбой, или же наши сказали им это простым и ясным английским языком, они все говорили по-английски вполне удобопонятно, или еще как вышло, только следствием всего этого оказалось то, что беседовавшие доставили к себе на судно новость о том, что идущие к востоку корабли английские, и что идут они на отчет» что на морском языке обозначает «пиратство». И как только, говорю я, на судне прослышали об этом, то сразу принялись за дело и за ночь собрали все сундуки свои и одежду и что только могли еще. Перед рассветом вышли и часам к семи уже добрались до нас. Когда они подходили к борту корабля, которым я командовал, мы окликнули их, как полагается в таких случаях, чтобы знать, кто они такие и чего хотят. Они отвечали, что они англичане и хотят к нам на корабль. Мы разрешили им причалить, но с тем, чтобы покуда только один из них вышел на борт и объяснил нашему капитану, в чем состоит их дело. При этом человек этот должен быть безоружный. Они охотно согласились.